Глава 10. Фёдор заканчивал с растяжками по всему периметру этажа. Гранат и тончайшей полупрозрачной проволоки, к счастью, хватило, но в самый притык. Раньше это были бы осколочные F-1 или РГД-5, но он сознательно отказался от смертельных взрывчатых боеприпасов. Гораздо эффективнее гуманья в подобных случаях проявляли себя светошумовые гранаты М-84. Во-первых, исключался фактор случайных жертв среди гражданского населения. Мало ли кому еще взбредет в голову побродить по стройке. Вряд ли, конечно. Ну, а вдруг? Бомжи, малолетние беспризорники, наркоманы — это тоже ведь люди. Во-вторых, была у фёдора надежда взять живьем хотя бы одного уруса и расспросить как следует. Ведь информация может оказаться очень полезной. После срабатывания грохочущей, как все трубы ада, свету шумовой гранаты у бедолаг, попавших под ее взрывную волну, обычно очень хорошо развязывается язык. Правда, от перенесенного стресса они часто гадят себе в штаны, но это ничего. Можно и потерпеть ради правого дела. И в-третьих, после такого бабаха к недостроенному роддому обязательно слетятся все патрульные и полицейские в округе, Все пожарные и МЧСники, центр же города, шуткали взрыв рядом с жилыми кварталами. Из соображений безопасности власти не станут сразу заходить внутрь, пока не поймут причины взрыва. А потом, когда будет можно, Федор обязательно придумает какую-нибудь небылицу о заминировании стройки террористами или еще что-нибудь по обстоятельствам. главное у русым и наемникам придется столкнуться с дополнительными трудностями, а у него появится еще немножко времени, чтобы продержаться на месте до возвращения веры и ее отца. впрочем сильно надеяться на растяжке фёдор фё же не стал он не знал насколько хорошо люди медведи наблюдают за зданием может хорошо а может и нет возможно нанокамеры были тут повсюду А может и так, что оставшиеся следить уже прямо сейчас держат его в прицеле винтореза откуда-нибудь из соседнего недостроенного крыла здания или с крыши жилой многоэтажки за периметром. Оттуда понадобилась бы более убойная в плане расстояния винтовка, но в наше-то время оружие никогда не бывает проблемой, если достаточно пристально смотреть на эти вопросы и уделять им необходимое внимание. Барретт М-95, или даже простенькая СВД, отлично справились бы с поставленной задачей. Бьют они далеко за километр, а тут и того меньше. Дальше Федор занялся самим оружием. С ним как раз все наоборот. Чем тише, тем лучше. Причина простая. Взрыв от сработавшей гранаты — дело неоднозначное. Тут властям разбираться придется. Может, утечка газа, а может, просто плита какая-то упала. На стройках так бывает. А вот нашим выстрелов сразу спецназ примчится, и военные... Те долго копошиться не станут, с дуру какой-нибудь штурм устроят, совершенно непредсказуемым финалом. В общем, бой в городе в условиях секретности имеет свои особенности, которые нужно знать, и Фёдор отлично в этом разбирался. Поэтому любимый автоматический пистолет Стечкина только что стал тише и немного длиннее, ровно настолько, насколько хватило длины глушителя и железной скобы приклада. Теперь это был уже не совсем Стечкин. а модернизированный АПБ на базе АПС с магазином на 20-пм девятке. Нюанс незначительный и малопонятный, но решающий для спеца, коим и являлся Фёдор. Стрелял ствол действительно очень тихо, при необходимости очередями. Осечек не давал и бил точно, за что и попал в кобуру под правую руку. Фёдор называл его ласково стеча и следил за исправностью пистолета не меньше, чем ухаживал за мустангом. Он никогда не считал, сколько пуль выпущено, но почти всегда знал, сколько еще осталось. Такое вот было у Фёдора с сродство с оружием. Еще к автоматическому пистолету имелось семь дополнительных обоим, каждая со своим индивидуальным кармашком на одежде, так же, как и четыре тактических ножа в нужных, размещенных на разных частях обмундирования. Один на поясе, один на черной куртке под локтем, Один за в высоком ботинке и еще один, спрятанный за бронежилетом. У Федора имелся второй пистолет на случай, если стеча по каким-то причинам выйдет из строя. Новейший 17-зарядный Сайленсер Ко Максим 9 s с интегрированным глушителем покоился в ножной кубуре чуть выше левого колена. Этот пистолет не предназначался для ведения интенсивного боя. не стрелял очередями и не имел дополнительных обоим. Его функцией была чистая подстраховка основного ствола, и тем не менее это тоже было очень грозное оружие. Остальной арсенал из принесенных сумок оказался невостребован. От двух длинноствольных автоматов вал бесшумного действия, особого проку в здании, где полно поворотов и закоулков нет, так же, как и от ручного пулемета «Калашникова», Слишком оно все громоздкое. Тем не менее, фёдор собрал и их. Привел в полную боевую готовность и оставил возле зеркала на всякий случай. Из-за обмундирования больше всего фёдор гордился специальными стрелковыми очками и нанодатчиком звука, похожим на наручные часы. Дело в том, что прозрачные стекла очков начинали покрываться еле заметными красными разводами, если в поле действия попадали слои температурных микроизменений биоритма. В то время как датчик звука улавливал тысячные доли децибелов активности сердца в радиусе 50 метров и тоже подсвечивался красным. Ни на что другое, ни очки, ни датчик более не реагировали только на незримое присутствие живого существа, а конкретнее человека. Так что подкрасться близко к Фёдору и остаться незаметным было практически невозможно. В довершении ко всему он сделал вот что. Из нескольких лазерных поинтеров создал на окне что-то вроде подобия прозрачной лазерной решетки. Просто прикрепил снятые с оружия прицелы скотчем к стене и включил. А затем кое-как пододвинул бочку с огнем к проему, чтобы время от времени дым от огня попадал на лучи и проявлял их. То же сделал на входе в комнату. Расчет был такой. Те, кто следят снаружи, еще раз подумают, врываться ли им без приглашения на тросах с крыши или все-таки зайти цивилизованно, через парадный вход, ведь лазерные решетки устанавливают, когда делают оптические мины, срабатывающие на движение Никаких взрывчаток в комнате с зеркалом, конечно же, Федор не устанавливал, и обманка была из-за разряда несложных, но порой именно простота и есть наиболее действенное решение. Пожалуй, все. Теперь его врасплох не застать. Кейс с компьютером был надежно спрятан в выемке недостроенной трубы камина, того самого, что рядом с зеркалом. Все подходы к этажу, включая шахты лифтов, перекрыты растяжками. Федор расположился в комнате напротив. Скорее всего, ей по плану застройщиков должна была стать приемная. Большой сквозной вестибюль с двумя выходами. Один вел в офисный коридор, другой — к палатам. Очень удобное место для того, чтобы далеко не отходить от охраняемого объекта комнаты с камином и в то же время контролировать подходы со всех сторон. Фёдор сел, облокатившусь стену, и открыл термос с остатками ещё горячего чая, развернул из бумажного пакета заранее припасённый громадный бутерброд с ветчиной, шпинатом, маслом и сыром, жадно откусил кусок и сделал большой глоток, зажмурившийся от удовольствия. Фёдор думал сейчас только о том, как всё-таки Хорошо совмещать в холодных закусках сырокопченую ветчину домашнего приготовления и голландский сыр Мааздам. Те, кто считает крупные дырки в сыре признаком первоклассности, правы лишь наполовину. Еще очень важен цвет. Сыр должен быть не просто желтым, а обязательно насыщенно-золотистым. И еще о Это тоже важно. Если не будет орехового привкуса, то это и не сыр вовсе, а так. наполнитель желудка и не более. Секрет прост. Срок годности Мааздама не может превышать трехдневного термина после изготовления. Конечно, условие жесткое, но все же выполнимое. Просто необходимо знать правильных людей, а не проводить время часами в супермаркетах, изучая ГОСТы на упаковках. Федор, конечно же, знал таких людей. Они ему помогали в плане Достать немного свежего сыра еще до того, как тот дойдет до магазина. А вот ветчину Федор делал сам. И с годами довел свое мастерство до безупречного уровня. Вдруг сработал эхо-датчик на руке, мигнул бледно-красным. Потух, потом мигнул опять, зажегся и уже не погас. Это тусклое свечение было видно только благодаря стрелковым очкам. Федор без суеты отправил последнюю ломоть бутерброда себе в рот, запил чаем. Потом отставил термос в сторону, взял в руки пистолет тихо поднялся на ноги. На круглом черном дисплее светился крохотный шарик верхнего сектора на 12 часов. Это значило, что в радиусе 50 метров появился человек в том направлении, где была подсветка. По мере приближения координаты на дисплее медленно менялись, а цвет становился все более ярким. Кто-то не спеша пробирался к Федору, но не со стороны пролетов, а откуда-то сбоку, там, где нет ступеней. Значит, крыша или подвал. Скверно, растяжки не сработают. Расстояние до гранат радиус в 25 метров. И эту отметку красная точка только что прошла. Взрыва не последовало. Когда до Федора оставалось не более 15 метров, датчик замер. И какое-то время ничего не происходило. Скорее всего, крыша. догадался Фёдор. «Они готовятся спуститься сверху, на не в комнату с зеркалом, а в одну из тех, что по соседству. Ожидаемо. Что ж, ко готов!» Он бесшумно вошёл в коридор лабиринта палат и безошибочно определил, какая из бесчисленных комнат, что находились с другой стороны приёмной, должна стать местом проникновения. Фёдор расположился у входа, присел на сквозняке, почти полностью спрятавшись за проём, и взвёл курок. Дула Стечкина смотрела глушителем в верхний правый квадрант незастекленного окна. Верхний, потому что атака пойдет с крыши, правый, потому что так ближе к солнцу, а значит, будет труднее целиться, и профи это знают. Теперь уже и чудачки уловили термическое изменение биоритмов. Враг совсем рядом. Что ж, они пришли убивать, сомнений нет. Бомжи или наркоманы не спускаются с крыш на тросах. Поэтому вопросов по поводу «стрелять на поражение» или «сначала поговорить» у Фёдора не осталось. Конечно, стрелять. Точка на датчике была одна, значит, и враг всего один. Отлично. Шли мгновения. Враг приближался неторопливо, обстоятельно. Как вдруг случилось то, чего не могло случиться. Радар погас, и очки тут же перестали подсвечивать. Как так? Не может такого быть. — Фёдор занервничал, ведь до столкновения оставались считанные метры. Неужели датчик вышел из строя? Вместе с очками одновременно? Нет, не может. Что-то другое. Электромагнитный импульс? Вряд ли. Тогда что? Какая-то суперновая глушилка. Фёдор стал быстро нажимать на кнопки калибровки датчика. Вверх по частотам ничего, вниз тоже ноль. Добавить массу объекта, пусто уменьшить размеры. Опять ничего, что-то такое. Изменить биоритм носителя человека. Нет обезьяна, нет змея, нет собака. Да, собака. Но как? Датчик вместе с очками буквально взорвался красным. И в ту же самую секунду в окне появилось мохнатое животное, отдаленно похожее на собаку. Оскаленная пасть, бугры мышц на человекоподобных передних лапах, черно-пепельная шерсть дыбом чудовище стремительно прыгнуло внутрь, но не сверху, как ожидалось, а снизу. Оказывается, оно не спускалось с крыши, а наоборот, поднималось с нижних этажей. Поэтому, когда Фёдор открыл огонь, пули прошли значительно выше цели. Монстр тут же сориентировался и с немыслимой для человека реакцией отпрыгнул от следующей короткой очереди из Стечкина, но не в сторону, а на стену справа, пренебрегая всеми правилами гравитации. Затем напал Очередь из пистолета. Прыжок влево, опять на стену. Выстрел, прижаться к полу. Выстрел, бросок к двери. С таким противником Федору еще не приходилось сражаться. Затвор пистолета ходил ходуном, издавая трескучий клёкот. От попаданий пуль в стены во все стороны летела цементная крошка. Градом на пол сыпались отработанные гильзы. Комнату быстро заволокло дымкой пороховых газов. С последним выстрелом Фёдор не стал даже смотреть, попал или нет, тут же убрался из проёма в коридор. И вовремя. Потому что в это мгновение монстр вонзил свои когти всех четырёх лап в косяк отсутствующей двери. Они оба промахнулись. Ничья. Фёдор побежал по коридору в сторону шахты лифта, на ходу отбрасывая пустой магазин. Зверь поднялся и бросился в вдогонку, но человек на самом деле и не думал убегать. Перезарядка была лишь обманным движением. Новая обойма не вошла в Стечкина, зато тут же выстрелил девятый, прямо с бедра. Это Фёдор молниеносно выхватил второй пистолет и в пол разворота трижды спустил курок. Раздалось чмокающее цак-цак-цак. И на этот раз Глоковские пули попали во врага, две в переднюю лапу, одна в плечо. звери прямо на взлете отбросило назад. Фёдор прицелился в клыкастую морду, но монстр юркнул в первую же попавшуюся комнату. Оттуда раздался душераздирающий вой боли, постепенно перешедшие в утробные рычания. на Федор не бросился сломя голову добивать. а спокойно вставил новую обойму в автоматический пистолет, положил «девятку» обратно в ножную кобуру, передернул затвор и только тогда приблизился к недостроенной палате с раненым оборотнем. Оттуда сквозь стон раздалось хриплое. «Да что еще за пули такие?» Федор держал проем на прицеле, заходить пока не стал. «Коллоидное серебро, что не понравилось». «Выползай, песик». «Я тебе еще дам. Кто из нас, песик, мы поглядим? Отдай девчонку!» «Не знал, что вы метаморфы. Хотя Ваня рассказывал что-то такое. «Мутируйте, сволочь! Девчонку отдай!» «Бери!» — с этими словами Федор ворвался в комнату и тут же залил все шквальным огнем. Урус лишь успел выпрыгнуть в окно, но получил напоследок пару пуль в задние конечности и полетел кубарем Снаружи раздался звериный крик, виск и скрежет когтей по бетону. Фёдор поспешил следом, подбежал к окну и посмотрел вниз. По грязной подъездной дороге отчаянно улепётывал, хромая на все четыре лапы подстреленный Урус. — Давай-давай, беги, дворняжка, и больше не возвращайся! — бодро прокричал Фёдор, но... Стрелять в вдогонку вражескому лазутчику уже не стал. Неожиданно что-то с огромной силой ударило его в грудь. Фёдор тут же отлетел от окна к стене и сильно ударился затылком. Непослушное тело сразу обмякло, а разум погрузился в непробудный мрак.